Глава десятая. Кошка, играющая с мышью или возвращение билета. Страшно жить на этом свете. В нем отсутствует уют, ветер воет на рассвете, волки зайчика грызут, улетает птица с дуба, ищет мясо для детей. Проведение же грубо преподносит ей червей. Плачет маленький теленок под кинжалом мясника. Рыба, бедная с просонок, лезет в сети рыбака. Лев рычит во мраке ночи, кошка стонет на трубе. Жук-буржуй и жук-рабочий гибнут в классовой борьбе. Николай Лейников, надклассовое послание, влюбленному в Шурочку. Начнем с двух эпизодов из жизни перепончатокрылых насекомых. Аса Амофила выходит на охоту за гусеницами. Вот добыча обнаружена. И тогда, изогнутыми концами своих челюстей, Амофила схватывает гусеницу за загривок. Червь сильно отбивается и конвульсивно сгибает и выпрямляет спину. Перепончатое крылое нисколько не трогается этим, оно держится сбоку, чтобы избежать толчков, и впускает в него свою иглу. Игла попадает с нижней стороны в сочленение, отделяющее первое кольцо от головы, где кожа более тонка. Кинжал, вонзившись, остается некоторое время в ране. По-видимому, это существенный удар, который должен покорить червя и сделать его более сговорчивым. Потом амофила хватает гусеницу за кожу на спине немного дальше от головы, чем в предыдущий раз, и делает укол на втором кольце, все-таки с нижней, брюшной стороны. Затем я вижу, как она постепенно двигается по гусенице, схватывая за спину челюстями, каждый раз немного дальше от головы. И каждый раз погружает жало в следующее кольцо. Все это делается так методически и точно, как будто бы охотник измеряет свою дичь. При каждом шаге назад кинжал укалывает следующее кольцо. Наконец, амофила, открыв во всю ширину своей челюсти, схватывает голову гусеницы и начинает давить и мять ее размеренными ударами, но не ранит. Эти нажимания следуют одно за другим с изученной медленностью. Насекомое как будто старается каждый раз дать себе отчет в произведенном эффекте. Оно останавливается, ждет, потом продолжает. Чтобы достигнуть желанной цели, эта манипуляция над мозгом должна иметь известные границы, переход за которые повел бы за собой смерть и быстрое разложение гусеницы. Хирург окончил. Оперируемый лежит на земле брюшком вниз, и изогнувшись почти вдвое. Он неподвижен и не способен к сопротивлению. Живую, но парализованную гусеницу оса уволакивает в предварительно изготовленную норку. Нет, амофила не съест свою добычу. Гусеница предназначена в пищу ее личинки. Она несколько дней будет с аппетитом уплетать пленницу, пока та, не способная пошевелиться, будет лежать, в осиной норке. Об этом поведал нам Жан-Анри Фабр, скромный учитель из французского Прованса, более 50 лет посвящавший свои досуги наблюдением за насекомыми. Его книги во второй половине XIX века стали европейскими бестселлерами, открывшими читателям целый микрокосмос. Их называли «Одиссеей» и «Войной и миром. Царство насекомых». Фабр показал, что жизнь всеми презираемых букашек и козявок полна почти шекспировских страстей, а форма поведения некоторых видов насекомых по своей сложности не уступают поведению позвоночных. Было от чего изумляться простому европейцу, вдруг узнавшему, какие необычные события происходят на соседнем пустыре или заднем дворе его дома. Еще один представитель отряда перепончатокрылых, наездник из семейства Ихневмонит, тоже охотится за гусеницами. Представители этой группы откладывают свои яйца на поверхность тела жертвы или под ее кожу, а некоторые, чего уж греха таить, прямо в анальное отверстие. Зараженная гусеница сохранит способность двигаться и питаться, но при этом вылупившиеся личинки наездника будут выедать ее изнутри, причем не как попало, а в правильном порядке. Сначала они съедят не самые важные для жизнедеятельности хозяина внутренние органы, а затем убьют его, употребив на десерт то, без чего гусеница не может существовать, например, органы нервной системы. Какой дьявол их этому научил? В финале от гусеницы останется только пустая шкурка, внутри которой личинки спокойно окуклятся, после чего превратятся в изящных крылатых насекомых и отправятся на поиски новых жертв. Чтобы добавить немного перца к этой истории, скажу, что бывают совсем уж миниатюрные наездники, паразитирующие таким же образом на личинках и гневмонит. Пока те увлеченно поедают своего хозяина, их самих едят живьем и тоже изнутри. Впечатляющая картинка. О жизни их не вманит писали многие. Среди них Виктор Гребенников, еще один известный энтомолог-любитель, долгое время проживший на юге Западной Сибири в маленьком городке Исилькуль, что близ границы с Казахстаном. Свои рассказы он сопровождал красочными иллюстрациями, одной из которых я хорошо помню еще со школьных лет. Рисунок изображал большую упитанную гусеницу, отчаянно обороняющуюся от нацелившегося на нее наездника. Подпись к картинке гласила Почуяв приближение своего заклятого врага, крупного наездника, из семейства их невмонит, гусеница извивается, корчится. Цепко ухватившись брюшными ножками за обгрызенный ею лист, она приподняла переднюю часть туловища и, раскачиваясь, с силой хлещет ею из стороны в сторону, пытаясь ударить и отогнать наседающего врага. Но попытки ее тщетны. Смелый, но терпеливый защитник леса наверняка уловит момент, когда гусеница окажется в уязвимом положении и отложит на нее яйца, так что участь ее решена. Все эти милые истории из жизни насекомых воскрешают в памяти страшные рассказы Эдгара По о погребенных заживо людях, бессильных выбраться из тесных склепов, куда их заточили по ошибке или со злым умыслом. А какие еще ассоциации могут возникнуть при чтении хладнокровно описываемых литературно одаренными энтомологами ужасов? Они имеют самое прямое отношение к теме этой книги. Наездники их невмониды упоминаются в одном из писем Чарльза Дарвина, отправленном 22 мая 1860 года его североамериканскому корреспонденту, ботанику Азе Грею. Мне кажется, что в мире слишком много страданий. Я не могу убедить себя в том, что благодетельный и всемогущий Бог преднамеренно сотворил окнюманидии с нарочитой целью, чтобы они питались живым телом гусениц, или устроил так, чтобы кошка играла с мышью. Вот. Вот оно. Многим кажется, что природный мир, как губка водой, пропитан жестокостью и насилием. Личинки-ос, пожирающие парализованных гусениц. Милая домашняя киска, забавляющаяся с полуживой от травм и ужаса мышью. Кукушонок, выталкивающий из гнезда птенцов своих приемных родителей, которые даже после этого продолжают усердно приносить корм убийце их собственных детей. Хищники, паразиты, сверхпаразиты — Паразитоиды. Неужели их всех создал любвеобильный, милосердный и всеблагой творец? Неужели это он устроил так, что поддержание жизни одного существа покоится на смертях ни в чем не повинных жертв, счет которым идет на сотни и тысячи? Слова Дмитрия Писарева о том, что каждой птице надо съесть в день сотни мошек или семечек, и, следовательно, каждый раз, когда она развивает свой клюв, одним органическим существом становится меньше. Я их уже приводил в главе четвертой. Это не выдумка бойкого публициста и даже не преувеличение. Послушайте, что пишут профессиональные биологи, предпочитающие точные цифры и не склонные к гиперболам. В желудке одной кукушки было найдено 173 гусеницы, у другой – 12 майских жуков, 49 гусениц шелкопряда Монашенки и 88 гусениц походного шелкопряда. Молодая кукушка в неволе за день съела восемнадцать маленьких ящериц 7-10 см длиной, тридцать девять больших зеленых кузнечиков, три куколки бабочки мертвая голова, 43 капустных червя, пять личинок майского жука, четыре паука крестовика, тридцать мучных червей и некоторое количество куколок муравьев. Счет жертвам идет на сотни, и так изо дня в день в течение пяти, шести, а может быть, десяти. Это уж как повезет, и у кукушки есть враги, отпущенных птиц и лет. Дарвин довольно долго шел к написанию этого письма Азе Грею. В детстве он усвоил традиционную веру в благого Творца, установившего в природе абсолютную гармонию. Корабельные офицеры на Бигле, все люди ортодоксально верующие, подтрунивали над его набожностью, которая оказалась им чрезмерной. И даже в 1844 году, в разгар работы над эволюционной теорией, Дарвин не сомневался. Это бог устроил живую природу так, что все организмы идеально приспособлены к среде обитания». Свидетельства тому сохранились в черновиках трудов ученого. Он уже не верил в буквальный смысл ветхозаветных легенд о сотворении мира, Вавилонской башне и тому подобных чудесах, которые даже на фоне тогдашних ограниченных знаний о природе выглядели наивно. Пожалуй, и в божественном происхождении человека Дарвин уже сомневался. Но вера в сверхъестественного автора законов природы предоставившего им самостоятельно управлять Вселенной, не умирало в нем довольно долго. Естественный отбор представлялся ему орудием Бога. В этом смысле он был вполне типичным британским ученым, наследником славной интеллектуальной традиции, освещенной именем самого Исаака Ньютона. Как выражались некоторые английские натуралисты, современники молодого Дарвина, чтобы правильно понимать природу, мы должны входить в ее храм с Библией в руках. Кажется, даже в момент опубликования происхождения видов Дарвин не отрицал полностью божественную аксиому и совершенно искренне удивлялся тому, что его теория, оказывается, способна травмировать чьи-то религиозные чувства. Но чем дольше он наблюдал и размышлял, тем больше сомневался в правоте, усвоенных в нежном возрасте догм. Невероятные и незаслуженные страдания, как в мире природном, так и в мире человеческом, были одной из причин им веры в благожелательного Господа. И не только в этом, но и в загробном. Ведь в то время ни у кого не вызывало сомнений, что после смерти душа человеческая отправляется в рай или в ад. Причем посмертная участь зависит не только от поступков человека, что еще как-то можно принять, но и от его образа мыслей. Одно из самых страшных мыслепреступлений, по уверениям проповедников, это неверие в Бога, атеизм. Вот что писал Дарвин в своей автобиографии полностью опубликованный только в 1957-1958 годах, причем на русском на год раньше, чем на языке оригинала. Вряд ли я в состоянии понять, каким образом кто бы то ни было мог бы желать, чтобы христианское учение оказалось истинным. Ибо если оно таково, то незамысловатый текст Библии показывает, по-видимому, что люди неверующие — а в их число надо было бы включить моего отца, моего брата и почти всех моих лучших друзей, понесут вечное наказание. Отвратительное учение. Отвратительное учение. Но оставим рассуждение о загробном мире богословом. Обратимся к миру материальному. Против идеи о благостной гармонии, установленной в природе ее творцом, говорило множество научных фактов. Дарвина смущали вымирание видов, особенно массовые, не раз и не два случавшиеся в истории нашей планеты. Если все виды идеально приспособлены к среде обитания и друг к другу, что заставляет их исчезать с лица Земли и заменяться новыми? Не он ли Чарльз Роберт Дарвин самолично нашел в Южной Америке кости вымерших крупных млекопитающих, а также обычной лошади, которая потом на этом континенте исчезла? Что сгубило этих животных? Почему они выпали из гармонии природы, раз и навсегда созданной в готовом виде, как картина гениального художника, в которой, что называется, «не убавить, не прибавить» Катастрофистские аргументы Дарвину претили, а нравы и обычаи наездников и кукушек вызывали в нем ужас и отвращение. Требовалось новое объяснение. Сам, возможно, того не желая, Дарвин столкнулся с очень древней богословской проблемой теодецеи, в буквальном переводе с греческого на русский «оправдание Бога». Суть ее в том, чтобы соединить в одной картине мира представление о любящем и благостном Творце и созданной им природе сокровавленными зубами и когтями. Если в мире есть хищники и жертвы, то не означает ли это, что последние намеренно сотворены, чтобы питать собой первых? Над идеей предустановленной гармонии всласть поиздевался Вольтер в философской повести «Кандид». Один ее персонаж, некто доктор Панглас, лучший философ Германии, заявляет, что мы живем в лучшем из миров, где каждый объект имеет особую функцию. Нос человеку нужен, чтобы носить очки. Свиньи предназначены для того, чтобы мы их ели, ну и так далее. Тоже и в природном мире. Очевидно, мыши нужны, чтобы питать своей плотью кошек, а также сов, луней, лис и прочих заядлых мышеедов. Мог ли Всеблагой Бог заведомо уготовить такой печальный удел мирным растительно-ядным созданиям? Если гадюка и кобра созданы вооруженными смертоносным ядом, то их жертвы должны были быть сконструированы так, чтобы быть к этому яду восприимчивыми. Это неизбежно следует из постулатов креационизма. Возможно, самую сильную после библейской книги Иова во всей мировой литературе сцену о смысле, скорее, бессмыслице страданий создал Достоевский в романе «Братья Карамазовы». В одном из его эпизодов братья Иван и Алеша ведут серьезный разговор о царящем в мире зле. Пересказывать Достоевского — дело неблагодарное. Напомню только, что Иван, приведя несколько страшных примеров совершенно незаслуженных страданий, признается, что отказывается принять такой мир, потому что не понимает, от чего он так устроен, кому понадобилось это бесцельное, ужасающее зло. И заключает. «А потому свой билет на вход спешу возвратить обратно. И если только я честный человек, то обязан возвратить его как можно заранее». Это и делаю. Не Бога я не принимаю, Алёша. Я только билет ему почтительнейше возвращаю. Чарльз Дарвин в конце концов тоже вернул свой билет и сделал это так убедительно, что за ним последовали очень многие. Сохранилось его короткое письмо, отправленное в 1879 году 17-летнему барону фон Менгдену, в котором Дарвин пишет. Наука не имеет никакого отношения к Христу, за исключением того, что привычка к научному исследованию делает человека осторожным в принятии доказательств. Я лично не верю ни в какое откровение. Что же касается загробной жизни, то каждый человек должен сам сделать для себя выбор между противоречивыми неопределенными вероятностями. Учтивый, но довольно обтекаемый ответ на вопросы, которые Дарвину задавали, наверное, десятки корреспондентов со всего мира. Что мог ответить на них он, недоучившийся студент-теолог, а теперь всемирно знаменитый, но старый и усталый ученый, не желающий участвовать ни в каких богословских спорах? Но дело уже зашло слишком далеко, чтобы их избегнуть. «Наверное, теологи со мной не согласятся, но я склоняюсь к тому, что непротиворечивого решения проблемы Теадецеи до сих пор не найдено. Перечитывая диалог братьев Карамазовых, я всякий раз чувствую, что аргументы Ивана более убедительны, чем слова его набожного брата, хотя сам Достоевский рассчитывал на обратный эффект. Число логически возможных вариантов решения этой проблемы не так уж велико, и каждый имеет свое слабое место. Пытались, например, по-новому определить, что такое зло. Можно ведь считать его отсутствием добра, подобно тому, как тень есть отсутствие света. Тогда зло становится иллюзорным, существует только на словах, а на деле это пустота, вакуум, ничто. Слабое утешение для жертв, войн, репрессий, преступлений, домашнего насилия. Еще вариант. Взвалить ответственность за мировое зло на какую-то могучую силу, темного оппонента Господа. Но и тут не задача Этого злого гения тоже ведь кто-то создал. Не всеблагой ли Бог? А если никто не создал, и он существует извечно сам по себе, то мы впадаем в дуализм, в двубожие, неприемлемое для приверженцев монотеистических религий, христианства, иудаизма и ислама. Для них, как известно, сатана — это падший ангел, могущественное, но все-таки сотворенное Богом существо. Характерным для христианства решением проблемы является миф о первородном грехе. Изначально никакого зла не существовало, жившие в райских кущах твари были мирными, и ягненок беззаботно пасся рядом со львом. Все разрушил грех непослушания, совершенный первой человеческой парой. Адам и Ева были изгнаны из рая, в мир пришли зло и смерть, и в итоге мы имеем то, что имеем. Всему виной свободная воля, созданных Богом прародителей человечества, поддавшихся искушению дьявольского змея. Эту идею в свое время развил русский религиозный философ Николай Лосский в книге «Бог и мировое зло», посвященный вопросу о Атеодицея. Он полагал, что Бог наделил свои создания свободной волей, и хотя предвидел, что они встанут на путь зла, не может им помешать делать это. Мне непонятно, почему. Корень зла лежит в эгоизме и себелюбие, когда человек начинает ставить превыше всего собственные интересы и желания, вопреки нуждам и интересам других. Из этого проистекают все страдания. И вообще, — писал Лоский, — мы сами создали свою несовершенную жизнь. Мы сами — виновники зла. И все страдания, испытываемые нами, — суть печальная, заслуженная нами следствие нашей вины. Бог же в этом совершенно не повинен. Он абсолютно благ и абсолютно совершенен, и ничего несовершенного создать не может. Применительно к делам человеческим такое объяснение больших вопросов не вызывает. Все мы хорошо знаем, что люди часто вредят ближнему своему сознательно, целенаправленно, а порой даже с удовольствием. Но как только мы переходим к миру животных, все резко усложняется. Львиный прайд, поедающий свежедобытую антилопу, может ли он поступить иначе, не лишать жизни своих жертв? А как быть личинки наездника, вылупившиеся из яйца в кромешной тьме чрева своего хозяина? Ее свободный выбор состоит в том, чтобы либо начать немедленно поедать свою жертву, либо, отказавшись от пищи, быстро погибнуть. Личинка и лев творят зло самим своим существованием в мире, и у них нет возможности этого избежать. Вспомним ненасытных кукушат, сотнями уничтожающих тварей поменьше. Дело тут не в какой-то их особой кровожадности, а в том, что кукушки, как и прочие птицы, а также млекопитающие, относятся к числу теплокровных животных, способных к эффективной терморегуляции. Постоянная температура тела — это полезнейшее эволюционное изобретение, дающее его обладателям множество преимуществ. Но, как говаривал замечательный биолог и большой остроумец Борис Кузин, величайший закон бухгалтерии состоит в том, что за всякое удовольствие надо платить. Теплокровность возможна только при поглощении большого количества пищи, желательно высококалорийной. С точки зрения холоднокровных животных, птицы и млекопитающие, страшные обжоры, великие объедалы вынужденные очень много есть. Я всегда завидовал удавам, способным, заглотив кролика, оставаться сытыми несколько дней или даже недель. Теплокровный организм обречен на ежедневное добывание хлеба насущного. И очень часто этим хлебом служит живая плоть многочисленных ни в чем не повинных жертв. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Дедушка Крылов, как обычно, зрит в корень. Хищные животные всегда были камнем преткновения для теологов и философов, бившихся над решением проблемы теодецеи. «Господи, отчего я так люблю Тебя, но часто и сержусь? Зачем Ты сотворил хищных, и сову, и ужасную рысь, как она маленькая поедает громадного лося и пьет кровь из него, и истощенный лось падает и умирает? А они все гадкие и маленькие прибегают и едят мясо его». Господи, зачем это? И несколькими страницами ниже. Хищники питаются травоядными, и это уже не Божие. Сова пожирает зайчонка. Тут нет Бога, Бога гармонии и добра. Это слова еще одного русского философа Василия Розанова. Подлинный крик души, отчаяние и совершенно карамазовское непонимание причин зла в мире. Некоторые богословы предполагали, что в раю земном хищничества не было, и волки, львы и пантеры жили как мирные вегетарианцы. Однако травоядный лев в зоологическом смысле уже не лев, а какое-то другое животное. Дело в том, что львиность не сводится только к грозному рыканью и пышной гриве у самцов. Лев — это еще и совершенно особое устройство зубов и пищеварительной системы, позволяющее животному питаться мясом, а также особые формы поведения, нужные, чтобы преследовать, убивать и пожирать добычу. Настоящий лев не сможет щипать травку даже из самых лучших побуждений. Видимо, если эта идея верна, нам нужно предположить, что сразу после грехопадения часть животных чудесным образом изменилась так, чтобы начать питаться мясом, мгновенно приобрела все нужные для этого черты строения. Или же я чего-то не понимаю? Теория Дарвина предложила новое решение старой проблемы существования зла в природном мире. Хотя в происхождении видов этот богословский вопрос специально не обсуждается, ответ очевиден. Хищничество, паразитизм, жестокая внутривидовая конкуренция – все это эволюционные адаптации, автором которых был естественный отбор, действовавший столь же бездумно и механически, как закон всемирного тяготения. Хищники и паразиты причиняют страдания просто потому, что таков их образ жизни, унаследованный от предков. В том, что они появились, не повинна ничья злая воля. Их не изобретало никакое сверхъестественное существо. Поэтому кошка, играющая с пойманной мышью, не более зла, чем вулкан Везувий, засыпавший пеплом Помпеи и Геркуланум, или астероид, врезавшийся в Землю в конце Мезозойской эры. Творящий зло, естественный отбор, озабочен благополучием вида или популяции, ради чего спокойно жертвуют интересами отдельного существа, даже его жизнью. Наши моральные оценки, понятия о добре и зле, взяты из отношений в человеческом обществе и едва ли применимы к растительному и животному царству. Даже такую страшную для всех нас смерть можно объяснить с позиции эволюции. Уже в конце XIX века биологи, основывавшиеся на теории Дарвина, вплотную подошли к решению этого вопроса. Бог Рува, сотворив людей, одарил их вечной жизнью. Состарившись, они сбрасывали кожу, как это делают змеи, и снова становились молодыми и сильными. Единственное условие поставил им Рува — в момент сбрасывания кожи их не должен видеть никто, даже ближайшие родичи. И вот настала пора самому старшему из людей сбрасывать кожу. Чтобы никто ему не помешал, старик послал свою внучку за водой и дал ей колебасу. А в дне этой колебасы старик проделал маленькую дырку. «Пока внучка дойдет до дому, вода выльется», — думал старик. И «Ей придется снова идти к ручью и так много раз. А пока она будет ходить туда и сюда, я успею сбросить кожу». Но расчеты старика не оправдались. Девочка быстро смехнула, в чем дело, и заткнула дырку. Она вернулась домой и увидела, как старик сбрасывал свою кожу. «Что ты наделала, негодная?» — закричал он. «Теперь я умру, и все люди станут смертны, потому что ты видела, как я сбрасываю кожу. Горе мне! Горе!» Этот африканский миф — одно из большого числа записанных фольклористами преданий о происхождении смерти. Многие народы в своей мифологической юности были свято убеждены, что смерть не всегда терроризировала род людской. На заре времен, говорили они, люди жили вечно и стали умирать в результате нелепой оплошности или обмана. Им вторят и философы с богословами. Смерть — одно из самых страшных бедствий, также есть зло, творимое не Богом, а нами самими. Николай Лосский Это значит, что она появилась уже после сотворения мира. Эволюционный биолог со своей стороны может лишь подтвердить это предположение. Да, в давние золотые времена умирать было совсем не обязательно. Биосфера Земли существует уже около 4 миллиардов лет, и большую часть этого громадного времени планету населяли лишь микроскопически малые одноклеточные существа. Сначала прокариоты, не обладающие оформленным клеточным ядром бактерии и архибактерии. Позже к ним присоединились протисты, тоже одноклеточные организмы, но несколько более крупные и к тому же обзавевшиеся ядром. Амебы, инфузории, вглены, малярийные плазмодии — имеем легион. Почти все эти мельчайшие обитатели Земли потенциально бессмертны. Их жизненный цикл — это сравнительно короткий промежуток времени между двумя клеточными делениями. Из одной амебы получаются две и расползаются в разные стороны. А трупа нет — никто не умер. Ни тебе траурных венков, ни похоронного оркестра. Конечно, амеба может погибнуть, если окажется в токсичной среде или ее проглотит хищная инфузория. Но смерть не является для нее единственным неизбежным концом. Дарвинистическое объяснение того, как, когда и почему возникла смерть, ужасная, неотвратимая, предложил еще в конце позапрошлого века наш старый знакомый Август Вейсман. Он рассуждал так. Смерть, конечно, зло, но зло необходимое, возникшее на определенном этапе эволюции вслед за появлением многоклеточных организмов. Они устроены гораздо сложнее, чем одноклеточные. А чем сложнее организовано живое существо, тем сильнее его тело подвержено старению, изнашиванию. Больше того, клетки многоклеточных становятся специализированными. У бактерий и протистов каждая клетка-организм на все руки мастер. Она должна уметь все делать сама, и пропитание найти, и от врагов спастись, и поделиться надвое, когда настанет время. В многоклеточном организме царит узкий профессионализм. Каждый тип клеток занят только одним делом. Многим из них просто не нужно жить вечно. Они постепенно отмирают, и с их гибелью организм неуклонно дряхлеет. Настает момент, когда он перестает размножаться и, согласно неумолимой логике естественного отбора, становится вреден для популяции состаревшаяся особь отнимает часть ресурсов у молодых и плодовитых сородичей, поэтому сохранять ей жизнь было бы, как выразился Вейсман, совершенно нецелесообразной роскошью. А значит, смерть возникла как эволюционное приспособление, очищающее жизненное пространство от отживших свой век старцев. Она — такая же адаптация, как панцирь-черепахи, ловчая сеть паука, рыбий плавник. Ничего дьявольского, ничего злонамеренного. И да, смерть — это благо, если взглянуть на нее с точки зрения не особи, а популяции. У естественного отбора просто не было резона наделять вечной жизнью многоклеточные организмы, иначе мир наш переполнился бы болезненными и дряхлыми существами, коптящими небо и уже не способными ни на что дельное. Пожалуй, единственное явное исключение из этого правила — человек, у которого старые, вышедшие из за репродуктивного возраста индивиды, не утрачивают ценности для популяции. Практически во всех известных культурах старики пользуются уважением как носители мудрости и традиций, как главы родов и кланов. В дописьменные времена именно они выполняли важнейшую функцию связи между поколениями, храня историческую память своего племени или народа. Они же оказывают большую помощь в воспитании детей. Мне нравится определение того, что такое человек, предложенное неким остроумным автором, имени которого я не знаю. «Человек», — сказал он, — «это единственное животное, которому известно, кто его бабушка и дедушка». Очень точно подмечено. У подавляющего большинства животных, даже с развитой заботой о потомстве, связи между родителями и детьми прерываются после того, как молодняк начинает самостоятельную жизнь. А у людей семейные связи поддерживаются на протяжении трех-четырех поколений, от прадедов до правнуков. Решительно у гомо-сапиенс состарившиеся индивидуумы вовсе не делаются бесполезными нахлебниками, объедающими собственных сородичей. Но поздно. Поезд давно ушел. И смерть, возникшая как способ избавиться от престарелых особей, останется навеки с нами. Существование полезных стариков не в силах изменить этот прискорбный факт. Вошедшая в поговорку «эфемерная жизнь мотыльков и поденок» тоже продукт эволюции. Нам по-человечески жалко насекомых, обреченных умереть после одного-двух дней, иногда всего полутора часов полета, но мы и в этом должны увидеть определенный биологический смысл, а не садистский каприз природы. Смысл существования взрослой крылатой поденки состоит в размножении, спаривании, откладывании яиц, смерть. Отдав свой долг природе, паденка погибает, потому что больше ни для чего не нужна. Зато личинка этого насекомого может жить месяцы и даже годы в реке или озере, и для нее короткий предсмертный полет становится как бы триумфальным завершением жизни, воздушным апофеозом. Взрослые паденки не знают кризиса среднего возраста и старческой немощи, словно следует принципу «Live fast die young». Рекордсменом в этом отношении является другое насекомое, так называемая 17-летняя цикада, живущая в Северной Америке. Ее жизненный цикл продолжается от 13 до 21 года, в среднем 17 лет, очень много для насекомых но большую часть этого времени цикада проводит в стадии личинки под землей достигнув половозрелости она выберется на поверхность, но ее взрослая жизнь продлится до обидного мало всего пару тройку недель Итак смерть которая видится нам абсолютным злом имеет естественное эволюционное происхождение она природный феномен необходимый для поддержания экосистемного и популяционного баланса. Мне возразят, что это слабое утешение для того, кто потерял близкого человека или сам находится на краю жизни, осознавая свой неизбежный и скорый конец. Я с этим согласен. Но утешать больных и страждущих не входит в задачу ученых. Их миссия — объяснять и понимать мир таким, какой он есть, со всеми его радостями и горестями. За утешением нужно идти к священнику или философу. Но, может быть, кому-то такое рационалистическое объяснение смерти поможет избавиться от угнетающего восприятия мира как театра ужаса, где царят черные, дьявольские силы, желающие человеку погибели. Какие дикие формы может принимать этот иррациональный страх перед воображаемой дьявольщиной, показывает история пресловутых ведьмовских процессов в Европе, пик которых пришелся совсем не на мрачное средневековье, а на раннее новое время, XVI и XVII века, в просвещенных странах. А вот еще одно утешение от Дарвина – Пусть Мальтос прав, и большая часть появившихся на свет существ обречена умереть, не дожив не только до старости, а даже до зрелого возраста. Но погибнут в первую очередь плохо приспособленные, смерть которых даже выгодна для процветания коллективного целого — вид, популяция. Зато хорошо приспособленная особь имеет больше шансов прожить долгую и счастливую жизнь и оставить после себя многочисленное потомство, и как бы обрести в нем недосягаемое для многоклеточного существа бессмертие. Ее успех вносит небольшой вклад в копилку естественного отбора, неутомимо работающего над совершенствованием вида. Все эти повседневные и привычные маленькие трагедии живой природы, когда кто-то кого-то сожрал, забодал или склевал в рамках теории Дарвина, обретают некий оптимистический смысл, будучи элементами огромной многомерной мозаики, называемой «биологическая эволюция». То, что наивный зритель видит как хаос бесконечного пожирания друг друга, как откровенное зло, оказывается на поверку добром, только очень специфическим, неочевидным для того, кого только что съели или затоптали. С дарвинистской точки зрения зло и разрушение перестают быть бессмысленной жестокостью равнодушной природы. садистские уничтожающие миллиарды, ни в чем не повинных жертв нет. Эти жертвы не напрасны, их трупами выстлан путь биологического прогресса. Но было бы опасной ошибкой переносить эту логику на человеческое общество. Невозможно научно оправдать уничтожение тысяч людей во имя абстрактных идей прогресса и счастья всего человечества, как это было, к примеру, после Великих революций французской 1789 года и русской 1917 года. В отличие от неразумного, неведающего добра и зла естественного отбора, революционный террор — результат сознательных действий конкретных людей, возомнивших, что они вправе вершить судьбы миллионов ради миража будущего всеобщего счастья. Повторю уже сказанное в главе о социал-дарвинизме. Дарвиновская эволюционная теория не дает никаких оснований для этого. От эволюционного объяснения смерти один шаг до эволюционного объяснения происхождения религии. Традиционно возникновение религиозных верований связывались с полученным от единого Бога или нескольких богов откровением, которое служит источником подлинного абсолютного знания. Я выношу за скобки вопрос о том, почему конкретные религиозные системы так различаются по своему содержанию и можно ли объективно определить, какая из них истинная представление о священном, сверхъестественном в той или иной форме существует у всех народов, что, конечно, не может быть простым совпадением. Биолог усмотрит в них полезные для выживания приспособления, возникшие, вероятно, на одном из поздних этапов антропогенеза. Сошлюсь на авторитет крупного эволюциониста прошлого века Феодосия Добржанского. По его мнению, научившись логически мыслить, рационально осваивать окружающий мир, изготавливать сложные орудия труда, одним словом, превратившись в разумное существо, в сапиенса, человек пришел к осознанию своей смертности. То, что у других животных было смутным инстинктом самосохранения, помогающим избежать смертельно опасных ситуаций и действий, у человека породило уверенность в кратковременности собственной жизни, неизбежности ее конца, который он хорошо, чересчур хорошо осознает. Тут-то и возникла религия, помогающая ему справиться с осознанием фрагментарности, конечности своего существования. Вера в загробное существование или надежда на выход из бесконечной цепи перерождений в буддизме, независимо от того, что мы в ней видим, иллюзию или святую истину, спасала наших предков от беспросветного отчаяния и попыток суицида. А значит, она могла быть поддержана естественным отбором. Это одна из эволюционных адаптаций, помогающих человеку выжить в неуютном и негостеприимном мире, полном опасностей и страхов. Объяснение, предложенное Добржанским, конечно, основано на рассуждениях и предположениях, и я не буду настаивать на его правильности. Более того, можно задать автору такой вопрос. Если некий признак поддерживается естественным отбором, значит, для него должна существовать генетическая основа. Уважаемый Феодосий Григорьевич, полагаете ли вы, что существуют гены религиозности или гены атеизма? Увы, покойный ученый на этот вопрос ответить уже не сможет. Но современные генетики ничего подобного в геноме человека не обнаруживают. Религия как комплекс норм, представлений и форм поведения вполне может быть не биологической, а культурной адаптацией, хотя сама психическая предрасположенность к принятию религиозного или мистического взгляда на мир может, вероятно, в какой-то мере наследоваться. Религия возникла в очень далеком прошлом человечества, и этот процесс не оставил после себя никаких следов, никаких свидетельств, любое объяснение будет лишь гипотезой. Примечательно другое. Добржанский, внесший громадный вклад в развитие эволюционной биологии, один из авторов синтетической теории эволюции, неодарвинизма, всю жизнь оставался верующим православным христианином. При этом он черным по белому пишет, что проблема происхождения религиозной веры и других чисто человеческих качеств, целый комплекс свойств, которые иногда обозначают латинским словом хуманус несмотря ни на что, попадает в область компетенций эволюционной теории. Это тоже часть наследия, оставленного Чарльзом Дарвином. Многие его современники и не только богословы, но и профессиональные натуралисты считали, что происхождение хуманус навсегда останется тайной, в которой надо смиренно видеть руку Творца. И не стоит пытаться святотатственно проникнуть в эту тайну с помощью научного метода. Дарвин нигде и никогда не отрицал прямо существование души как особой, отличной от тела нематериальной сущности. Но косвенно его теория вела к такому отрицанию, предлагая естественное объяснение для всех душевных качеств человека, включая эмоции, волю, рассудок и, конечно же, религиозные верования. Любые ссылки на сверхъестественные причины Дарвин считал ненаучными и сознательно их избегал. После того, как с помощью этого подхода священный покров был сорван с тайны смерти, биологи взялись за эволюционное объяснение и другого, неприятного и опасного, среди которого особое место занимает агрессия. С тем, что агрессия в любых ее формах — несомненное зло, согласны, кажется, все. По Библии, после изгнания людей из рая первым преступлением было не мошенничество или воровство, а убийство, то есть поступок откровенно агрессивный. Каин лишил жизни своего брата Авеля, и с тех пор смертоубийством, драком и прочим видом агрессии, включая вербальную, в этом мире конца крайне не видно. Однако картина может существенно измениться, если взглянуть на проблему с более широкой, эволюционной точки зрения, изучив различные виды агрессии в животном мире. В этом нам помогут наука о поведении животных, этология, и один из ее классиков — австрийский биолог Конрад Лоренц, а еще — обыкновенные домашние куры. Собственно, с кур все и началось. Чуть более века назад, в 1921 году, в литературу, посвященную поведению животных, а потом и в статьи, и книги по психологии, вошел новый термин хак орднунг, который на русский обычно переводится как. «Порядок клевания». Его автор, норвежский этолог с трудным для нас именем Торлиев Шельдеруп Эббе, прилежно изучал повседневную жизнь кур во дворе собственной усадьбы. Отличный пример того, как замечательное научное открытие можно сделать буквально не выходя из дома. На мимолетный взгляд все куры, копошащиеся в загоне или на заднем дворе, почти неразличимы. Говорим же мы, похоже, как инкубаторные цыплята но сами птицы знают, что курица-курица рознь и прекрасно умеют считать звездочки на погонах друг у друга. Шельдоруб Эббе обнаружил, что они подчиняются жесткой внутренней иерархии, определяющей как доступ к корму, так и неприкосновенность куриной личности. На вершине иерархии находится самая привилегированная курица, называемая альфой, начальная буква греческого алфавита. Она первой подходит к корму и имеет право клюнуть любого члена группы, но ее саму не смеет тронуть никто. Ступенькой ниже находится курица бета Она клюет всех своих товарок, кроме курицы Альфа и так далее, по ступенькам вниз, вплоть до самой нижней, на которой печально сидит самая забитая и бесправная особь Омега, последняя буква алфавита. Это изгой, получающий клевки от всех птиц, но не имеющий права тронуть ни одну из них. Картина знакомая, не так ли? Не только куры, но и многие другие общественные животные, такие как крысы, волки, зебры, а также большинство приматов, включая человека, имеют подобную социальную структуру. Пресловутые альфа-самцы, постоянно демонстрирующие перед сородичами свои авторитеты, крутость, известны у самых разных видов. Эта жесткая иерархия возмущает наше человеческое чувство справедливости. Мы видим в ней что-то неправильное, даже аморальное. Но я должен напомнить здесь золотое правило истинного дарвиниста. Если какое-то явление или форма поведения в животном мире встречается неоднократно и у не самых близкородственных видов, значит, мы должны искать в них биологический смысл, какую-то пользу. И она обычно оказывается пользой с точки зрения целого, то есть вида или популяции, хотя для конкретной особи может обернуться страданиями или смертью. В 20 веке этологи выяснили, что социальная иерархия нужна для поддержания группы как целого, а от ее устойчивости, в свою очередь, зависит выживание отдельной особи. Группа — это не только клевки и потасовки, но и защита, которой пользуются все ее члены, независимо от социального статуса. При разнообразных издержках группового образа жизни он облегчает животным поиск пищи и убежища, помогает спасаться от врагов. Конечно, эти выгоды распространяются не на все сферы жизни. К примеру, когда дело доходит до размножения, высокоранговые самцы практически не оставляют шансов своим худородным собратьям, собирая половозрелых самок в тщательно охраняемые гаремы. А если тучные годы сменяются периодом нехватки пищи, воды или других ресурсов, альфы и бетты без зазрения совести оттеснят омек от кормушки, обрекая их, наверное, гибель. Крайне жестоко с человеческой точки зрения. Но ведь мы уже не раз говорили, что приоритетом естественного отбора является выживание группы, а не отдельной особи. И если уж кому-то погибать, то пусть это будут слабейшие. Снова беспощадная логика эволюции. Ранг особи в группе не случайен и коррелирует с определенными ее свойствами, например, физиологическими. Поэтому далеко не всегда залогом успеха служит грубая физическая сила. Например, у домовых мышей особи высшего ранга обладают наиболее сильным типом центральной нервной системы. В драках и схватках, предшествующих установлению иерархии, они проявляют наивысшую стрессоустойчивость. Именно такие мыши имеют максимальную ценность в глазах естественного отбора. Преимущество в обладании самками, которое имеет кучка высокопоставленных самцов, с этой позиции тоже вполне объяснимо. Чем круче самец, тем с большей вероятностью он обладает ценными для выживания качествами и потому заслуживает право передать свои гены максимальному числу потомков. Только бизнес, ничего личного. И вот здесь пора перейти к рассуждениям Конрада Лоренса, изложенным в его известной книге озаглавленной «Так называемое зло. К естественной истории агрессии». Лоренс применил к объяснению агрессии опасную идею Дарвина — неправильно считать агрессию кромешным злом, поскольку в эволюции она может играть позитивную, созидательную роль, осуществляемую, опять-таки, посредством естественного отбора. В сообществах животных агрессивное поведение является подлинным инстинктом, первичным, направленным на сохранение вида, таким же, как инстинкт самосохранения или размножения. У животных, ведущих одиночный образ жизни, агрессия препятствует чрезмерной скученности, заставляет индивидов защищать свою территорию, что помогает популяции полнее использовать имеющиеся ресурсы. Возможно, позитивная роль агрессии заключается и в том, что она снижает частоту физических контактов между особами, препятствуя передаче инфекций. При этом в большинстве случаев агрессия имеет ритуальный или предупреждающий характер и не превращается в убийство ради убийства. Как только раздражающий стимул затухает или исчезает, исчезает и агрессивное поведение. Вполне мирный малый суслик, заметив сородича, нарушившего границы его владений, немедленно атакует его, стремясь изгнать за пределы участка. Но едва цель достигнута, агрессивный импульс быстро сходит на нет, и не случайно. вздумай суслик преследовать нарушителя дальше и вторгнуться на его территорию, он сразу окажется в уязвимом положении, ведь там он чужак и объект агрессии хозяина. У многих животных потасовки между сородичами очень короткие, потому что один из дерущихся, оценив свои шансы на победу, предпочитает уклониться от дальнейшей борьбы. А бывает и так, что во время стычки соперники обходятся вообще без физического контакта. Укусы, пинки и бодания заменяются символическими жестами и демонстрациями ярости и телесной мощи, своего рода психологической атакой. В результате один из соперников, убоявшись, от поединка отказывается и удаляется, делая вид, что не очень-то и хотелось. По-настоящему серьезные бои обычно происходят в период установления иерархии в группе или смены власти. Но разобравшись, кто из них альфа, а кто омега, животные перестают сражаться и возвращаются к мирной жизни, строго-настрого усвоив установившийся хак-орднунг. Вот почему целью внутривидовой агрессии почти никогда не бывает уничтожение собрата. Чаще всего достаточно просто указать ему его место. Но и агрессия, направленная на представителей другого вида, тоже, оказывается, имеет свою светлую сторону. Хищники держат под контролем популяции своих жертв, предотвращая массовые вспышки численности, которые приводят к перенаселению и эпидемиям. Именно ослабленные и больные особи в первую очередь оказываются в пасте или клюве хищников, которых за это и называют природными санитарами. Все это очень хорошо, но как быть с проявлениями агрессии в повседневной жизни людских сообществ, причем не только на индивидуальном, но и на групповом уровне, вплоть до государственного, прикажете и их считать так называемым злом? У Лоренца и на это есть ответ. Хотя агрессия играла важную роль в становлении нашего вида, не будем забывать, что сейчас человечество живет в обстоятельствах крайне далеких от тех, что были в его первобытном детстве. Натура человеческая формировалась в небольших группах охотников-собирателей эпохи Плейстоцена, когда люди сталкивались с совсем другими вызовами, чем мы сегодня. Агрессия была для них одним из средств выживания, борьбы не только с враждебной средой, но и с себе подобными, соседним кланом или племенем. Она способствовала развитию предприимчивости, лидерских качеств, самосознания, личности. Цивилизация резко изменила наш образ жизни, но мозг и заложенные в нем инстинкты и эмоции остались по существу теми же, плейстоценовыми, допотопными. По мнению Лоренца, по крайней мере, в многомиллионных городах человениках, с их скученностью и обилием не всегда желательных контактов эволюционно запрограммированные формы поведения дают сбой, если их не сдерживает никакая социальная надстройка. Исходно здоровый инстинкт агрессии извращается, ведет к социальным патологиям. Агрессия часто становится бесцельной, спонтанной, садистски жестокой. Позитив сменяется негативом, созидание разрушением. Как выражается Лоренс, в условиях современной цивилизации инстинкт агрессии сошел с рельсов. Иногда его удается сублимировать, например, перевести в форму бескровных спортивных баталей в футболе, боксе или восточных единоборствах. Но даже тогда окончательно загнать Джина в бутылку не получается. В любой момент он может вырваться на свободу. Вспомним хотя бы совсем неспортивные побоища между группировками футбольных фанатов. Социальная иерархия в современных развитых обществах держится на узаконенной агрессии и принуждении, и анархистские проекты полного ее искоренения попахивают утопией. Не людское это изобретение, а эволюционное, и взять да уничтожить его никак не получится. В конце концов, что такое современное государство, как не иерархический порядок социальных ролей, привилегий, обязанностей и ответственности? Возможно, в далеком будущем люди смогут достичь состояния полного благодушия и безусловного равенства всех со всеми, Но тогда их придется, видимо, классифицировать как представителей совсем другого вида. Скажем, человек разумнейший. Или же, по Герберту Уэлсу: от будущего ничего хорошего ждать не приходится. Потому что человек, полностью лишенный агрессивного инстинкта, выродится в слабоумного Элоэ. Нравится вам такая перспектива? Кому-то из слушателей взгляды Лоренца и других эволюционных психологов непременно покажутся оправданием и даже воспеванием агрессивного поведения. Найдутся и те, кто скажет, покачав головой, «А что вы хотите от этих дарвинистов?» Известно же, что теория Дарвина аморальна, лишает человека его божественного достоинства, низводя до состояния дикого зверя, которого можно укротить только насилием. Именно так воспринимали дарвинизм многие из его первых критиков, благочестивых жителей старой доброй Англии. С другой стороны, социал-дарвинисты конца XIX века приняли агрессию за данность, призывая смириться с тем фактом, что человеческое общество обречено на вечную борьбу, в которой победа дается сильнейшим. Таков, по их убеждению, неумолимый естественный закон постараюсь показать что обе эти полярные точки зрения не верны вообще спор о том каков человек по своей природе золун или добр ангелон или скотина имеет очень долгую историю до дарвина в нем обычно участвовали богословы философы и моралисты но не биологи Одна из двух крайних позиций утверждала, что люди от рождения злобны и эгоистичны, и их может укротить только общество с его моральными запретами, жестокими законами и сильной властью. Уберите их, и немедленно начнется нескончаемая борьба всех против всех, потому что человек почти не способен совладать со своими разрушительными инстинктами. А вот философ Жан-Жак Руссо, творивший в прекраснодушном XVIII веке, доказывал, что люди по натуре добрые, благожелательные существа, и они сохраняли эти качества, покуда находились в блаженном первобытном состоянии. Жестокими их сделала цивилизация, мать всех пороков. Для биолога-эволюциониста этот поставленный ребром вопрос — еще одно воплощение ложной дилеммы «или-или». Люди, безусловно, несут в себе агрессивный потенциал, и мы уже знаем почему. Но было бы грубой ошибкой изображать самих себя исключительно как порочных и грубых скотов. Слово «брутальность» происходит от латинского «брутус» — «скотина», способных к хорошему поведению только под угрозой палки. Конрад Лоренц, Владимир Эфраимсон, Франц де Вааль, которых я цитирую в этой главе, предполагают, что милосердие, сострадание, эмпатия — врожденные человеческие черты. Они имеют генетическую основу и формируют наш поведенческий репертуар, хотя соответствующие гены отвечают, по всей видимости, за биологические параметры, например, за уровень определенных гормонов в организме, а не конкретные черты характера. Этому не противоречит наличие в обществе определенного процента убийц и садистов. Мало ли, какие генетические аномалии могут случиться? Даже глубочайшие биологические инстинкты могут иногда давать сбой. Известно же женщины, начисто лишенные всяких материнских чувств к собственному потомству. В конце концов, едва ли гомо как вид вообще смог бы выжить, если бы людьми управляли исключительно агрессивные побуждения. Их ограничивают и уравновешивают различные формы альтруистического поведения, тоже возникшие путем естественного отбора. Никто иной, как Чарльз Роберт Дарвин, которого так часто выставляли творцом о теории, четко высказал эту мысль в своем труде о происхождении человека. Он считал, что человек просто не смог бы состояться, как общественное существо, не будь у его предков ряда качеств, прямо противоположных агрессии и конкуренции. Они должны были испытывать неудобства вдали от своих товарищей, которым чувствовали известную степень любви должны были предупреждать друг друга об опасности и помогать один другому при нападении и обороне. Все это предполагает известную степень сочувствия, верности и храбрости. Каждый из них мог легко убедиться из опыта, что, помогая другим, он обыкновенно получал помощь в свою очередь. Из этого себелюбивого побуждения он мог приобрести привычку помогать своим ближним, и привычка делать добро без сомнения должна была усилить чувство симпатии, служащее первым толчком к добрым делам. В этом Дарвин усматривал естественное основание морали, доказывая, что она изначально сформировалась эволюционным путем и только потом была записана в священных книгах и декретах, вроде библейских «десяти заповедей» и легла в основу традиций и законодательства разных народов. Совершенно то же самое говорят нам и современные науки. Этология, генетика человека, эволюционная антропология. Некоторые генетики утверждают, что Этика и альтруизм человека является столь же несомненным продуктом естественного отбора, как и его нервная или эндокринная система. Порожденный этим отбором комплекс общечеловеческих чувств и эмоций представляет собой универсальный язык, связывающий человечество в единую семью. Каким способом протекает эта эволюция? Особых генов, делающих человека альтруистом или святым, видимо, не существует. Но существуют наследуемые черты характера и личные склонности, определяемые в том числе индивидуальными особенностями в работе различных гормонов или в степени реактивности нервной системы. Вероятно, естественный отбор работал именно с этими признаками, которые, реализуясь в конкретных социальных условиях, и воплощаются в то, что мы считаем моральным или аморальным поведением. Однако можно и добродушнейшего от природы человека сделать хладнокровным убийцей, воспитав в духе религиозного фанатизма или шовинизма, с измольства убедив, что убивать инаковерующих или инородцев не только неприступно, но очень даже почетно еще глубже заглядывают приматологи отыскивающие истоки человеческой морали о высших приматов таких как карликовый шимпанзе или баноба У этих животных обнаруживаются зачатки членораздельной речи, позволяющие выражать сложные мысли и чувства. При этом уместно напомнить, что баноба не являются прямыми предками человека, а относятся к другой, параллельной ветви родословного древа приматов. Таким образом, эволюционно-биологическая основа морали оказывается даже глубже, чем мог представить себе Дарвин. Социал-дарвинистское представление о звериной, темной сущности человека не подтверждается фактами. В ходе антропогенеза отбор шел не только на агрессивность и воинственность, но и на социабельность, альтруизм, даже способность к самопожертвованию. В этом есть некий парадокс. Жертвующая собой особь лишается главного приза — возможности оставить потомство. Но ее гибель не напрасна, если она поможет выжить и размножиться близким родичам, носителям сходного генотипа. Поэтому гены альтруизма имеют шансы перейти в будущее поколение, закрепиться в популяции. Кроме того, полагает Лоренс, естественный отбор выработал у ближайших предков человека некое правовое чувство, то есть врожденное чувство справедливости, заставляющее нас инстинктивно реагировать на проявление социального зла, считая их ненормальными. Это помогает избавляться от социальных паразитов, которые, если они чересчур расплодятся, могут погубить всю группу. Сам вопрос «добр» или «зол» гомо-сапиенс по своей натуре поставлен неправильно. Он может быть разным в зависимости от внешних обстоятельств, которые, изменяясь, вызывают к жизни те или иные формы нашего поведенческого репертуара. Таким образом, генетическая предрасположенность значит многое, но не предопределяет судьбу и поведение человека. Что получится в итоге из «подающего надежды младенца» определяет среда культура, воспитание, принятые в обществе, обычаи и нормы. Как пишет Стивен Пинкер, жестокие наклонности человека — стратегический ответ на внешние обстоятельства, а не автоматическая реакция на внутренние побуждения. Впрочем, когда мы говорим о человеке в этом контексте, то подразумеваем чаще всего некую типичную усредненную особь нашего вида. В жизни же встречается масса отклонений от этого воображаемого типа, в том числе и в сторону доминирования теневой, деструктивной стороны человеческой природы. Почему это так? Может быть, Чезаро Ламброза, испытывавший сильное влияние и Дарвина, и Геккеля, не так уж и ошибался? сколько бы проблем в профилактике преступности удалось решить, если можно было бы однозначно определить генетическую природу асоциального поведения. Такие надежды действительно имели место. Например, возникновение агрессивного типа врожденного преступника, описанного Ламброза, пытались объяснить присутствием в хромосомном наборе отдельных личностей лишней самцовой Y-хромосомы. Это так называемый синдром Джейкобса, аномалия, встречающаяся примерно у одного новорожденного из тысячи. Увы, дотошный анализ показал, что достоверной корреляции между числом хромосом и повышенной агрессивностью не существует. Мужчины с синдромом Джейкобса отличаются более высоким ростом и только. Связь между генами, средой и девиантным поведением оказалась нелинейной, не сводимой к простой схеме ген, следовательно, преступление или среда, следовательно, преступления. Заслуживает внимания криминологическая статистика советского времени, которую приводит в своей книге генетик Владимир Эфраимсон. Интересна она прежде всего тем, что в первые десятилетия советской власти утвердилось мнение. Основным стимулом преступности служит дурная среда, наследственность здесь ни при чем. Человека толкают на преступление бедность, эксплуатация или преступное окружение, в которое он попал. Более того, пропагандировался тезис о том, что по мере приближения к коммунизму все эти пережитки прошлого будут исчезать, а значит преступность тоже исчезнет. Действительно, количество преступлений в СССР в 1960-е, 1970-е года заметно снизилось по сравнению с лихими десятилетиями Гражданской войны и послереволюционной разрухи. Ушли в прошлое банды послевоенного времени, известные нам в основном по телефильму «Место встречи изменить нельзя». Но преступность как таковая не исчезла. И криминалисты второй половины XX века все больше склонялись к мнению, дело тут не только в среде. Статистика, собранная в СССР в годы застоя, показала, что среди убийц лица с различными психическими аномалиями составили 89%, среди совершивших изнасилования свыше 78%, тогда как среди обследованных преступников олигофренов оказалось в 14-15 раз больше, чем среди всего населения. Преступность в массе своей — это все же аномалия, вызванная врожденной гипертрофией агрессивного инстинкта с одновременным подавлением способности к компатии и правового чувства. Преступники резко контрастируют с людьми, находящимися на противоположном полюсе, безукоризненно честными и человеколюбивыми, теми которых в старину называли «праведниками». Их доля в популяции не очень велика, как и доля ламброзовских типов. Большинство же населения образуют группу середняков, тех самых, которые оказываются то плохими, то хорошими в зависимости от жизненных обстоятельств. Сегодня большинство специалистов по эволюции и генетике человека полагают, что в становлении нашего вида играли роль элементы как биологической, так и социальной, культурной эволюции. Обсуждая природу альтруистичного и преступного типов поведения, среду и воспитание нельзя скидывать со счетов, но нельзя закрывать глаза и на генетическую разнородность человеческой популяции, наличие в ней всевозможных уклонений от золотой середины. Снова и снова от прямолинейного «или-или» мы приходим к более реалистичному «и-и», которое лучше всего отвечает духу подлинного дарвинизма, не искаженного его недобросовестными интерпретаторами. Сформированный в нас эволюцией инстинкт взаимопомощи и сотрудничества сделал возможным становление человеческого общества, основанного при всех его недостатках и темных сторонах на кооперации и взаимовыручке. Вполне возможно, что этот инстинкт даже сильнее противоположного ему инстинкта агрессии, который, если он проявляется в чистом виде, не приносит ничего, кроме деструктивности и зла. Люди не настолько плохи, как они склонны думать о себе в припадках пессимизма. Эволюционная генетика и антропология рисуют нам скорее оптимистическую перспективу. Позвольте мне завершить эту главу еще одной выдержкой из книги Владимира Эфремсона. Упорная агрессивность, злобность, жестокость, хищничество, паразитизм, бессовестность, выражающиеся в рецидивирующей подлинной преступности, не коренятся в природе нормального человека как наследие, оставленное эволюцией».